Глава двадцать пятая «Мэлори!» — нервнодушность Ю даже вскочила, вызвав этим несколько любопытных взглядов прохожих. «Хочет использовать Джон как козла отпущения?» «Это возможно», — признала Феона со скамейки. «Про разногласия Мэлори и с Сарой Браун, и с Йенном Ричардом известно всем. С кем бы мы ни говорили, они знают либо про одного, либо про другого». Мэлори не помешал бы кто-то, на кого можно все это свалить, ввести всех в заблуждение. Сью не могла устоять на месте. Так ее взволновали новые перспективы. И вот она подставляет Джун как потенциальную подозреваемую, узнает, что та терпеть не может выполнять поручение Сары, а потом оставляет у тел домино с цифрами, которые соответствуют ее нику в сети. Звучит логично. «Ну, а почему тогда полиция об этом не догадалась?» «Полиция может и не знать. Надо сообщить детективу Финчер, все ей рассказать». «Не думаю, что у нас достаточно доказательств. А я считаю, наоборот». Сью снова села рядом с Фионой и полезла в карман пальто, выудив какой-то предмет, небрежно завернутый в бумажные салфетки. Осторожно развернув, она показала прямоугольную деревянную коробочку, довольно потертую, Коробочку домино. Где ты это взяла? Спросила Фиона, боясь услышать ответ. В общественном центре. Ты их украла. Одолжила. Фиона подвинулась, пересаживаясь поближе к Сью, чтобы скрыть улику от прохожих. И, хотя больше всего ей хотелось кричать, она все же прошипела. Тебе нужно их вернуть, и немедленно. Но сначала я загляну внутрь. Шариковой ручкой неравнодушно сью толкнула крышку, под которой оказался набор черных фишек домино, знававших и лучшие времена. Все лежали плотно, кроме верхнего ряда, где явно не хватало нескольких костяшек. Не хватает двух домино! ахнула сью.